Я прошелся по дому, и вот что там нашел. Он уронил на кровать веды носовой платок. Держу пари, что он принадлежит Кэрол Блендиш. Видишь, на платке вышито ее имя. Еще одна деталь. Я нашел там плащ шофера доктора Траверса, тот самый, в котором Кэрол убежала из Гленвилла. Веда сделала заинтересованный вид и спросила, «Но куда это тебя приведет?» Маггарт почесал голову. «Я хотел бы знать это сам, но это только начало. Ларсон, вероятно, спрятал Кэрол, а эти Сулливаны, если это действительно они, заставили их покинуть убежище. Это очень важно. Теперь они обнаружены. Стоит вопрос». Идут ли Сулеваны по их следу? Я этого не знаю. Если мне посчастливится поймать Кэрол первому, то я приведу ее сюда. Здесь никто не догадается искать эту девушку. А если мне не повезет, то тем хуже для меня. Это опять отодвинет срок нашей свадьбы. Веда притянула его к себе и страстно обвела руками за шею. — Не надо откладывать, Фил, я дам тебе мои деньги, и мы заживем счастливо, и заимеем много детей. Магарт осторожно освободился от ее объятий и встал. — Может, я и не очень умный, но зато гордый тип, — заявил он, поправляя воротничок и галстук. — Ты полагаешь, что я буду спокойно слушать, как вокруг будут говорить, что я женился на твоих деньгах? — Ни за что на свете. — А теперь не задерживай меня, дорогая. «Мне надо хоть немного поспать до утра, когда я говорю «поспать», то я имею в виду именно сон». Кэрол вцепилась в руль Паккарда, устремив взгляд на освещенную фарами дорогу, которая, казалось, бежала перед ней, показывая в лучах света крутые повороты горной тропы и провалы пропастей. Сердце замирало у нее в груди, а мозг был почти парализован беспокойством и страхом. При свете приборной доски Она видела позеленевшее лицо Стива, лежащего на полу с закрытыми глазами. Она хотела бы остановиться, но при мысли о Сулливанах она еще больше увеличивала скорость машины. Она остановится только тогда, когда будет уверена в том, что гангстеры не смогут их догнать. И она молилась, чтобы не было слишком поздно. Надо успеть сделать что-нибудь для Стива. Узкая извилистая дорога, препятствовало тому, чтобы увеличивать скорость, но тем не менее Кэрол гнала машину очень быстро, рискуя на крутых виражах свариться в пропасть. Ей владела единственная мысль — увеличить расстояние между ними и Сулливанами. Наконец она достигла главной дороги и смогла пустить машину с максимальной скоростью. Через милю или две она замедлила скорость, ища место, где можно было бы остановиться. Проселочная дорога вела к заброшенному лесному жилищу. Кэрол съехала на нее, и машина, трясясь как в ознобе, устремилась по лесной тропинке, ведущей к нескольким хижинам. Они были наполовину разрушены, когда-то в них жили лесорубы. С дороги эти жилища видно не было, пока затормозил и остановился. Кэрол склонилась над Стивом. «Я должна сохранять хладнокровие», — думала она, — «я должна взять себя в руки». Одна лишь мысль о том, что он может быть опасно ранен или мертв, наполнила ее таким ужасом, что она задрожала всем телом, стуча зубами. «Стиф, дорогой!» — она дотронулась до его лица. «Что с тобой? Ответь мне! Ты сильно ранен!» Стиф ничего не ответил. Он не пошевелился даже тогда, когда она приподняла его голову, которая упала назад, тяжелая и безжизненная. Долгое время Кэрол оставалась неподвижной, сжав кулаки и еле сдерживаясь от крика, который подступал к горлу. Затем она открыла дверцу и спустилась на землю. Стоя рядом с машиной и, ухватившись за нее, чтобы не упасть, Кэрол боролась с подступившим обмороком. Ее сердце колотилось так сильно, что она задыхалась. Она с трудом обошла вокруг машины, чтобы открыть другую дверцу. Ей надо было поддержать Стива, так как он валился на землю. Он был тяжелым, но Кэрол удалось вытащить его из машины и уложить на ковер из сосновых иголок. Она включила фары и с ужасом заметила запачканную кровью рубашку. Кэрол быстро расстегнула его пиджак,